высотой. Как у всех злаков, его стебель поделен поперечными перегородками. Цветки собраны в раскидистые метёлки. Внешне это растение очень похоже на тростник. Только листья довольно широкие, как у куркумы. Более половины сахара в мире получают из сахарного тростника. Вторая половина добывается из сахарной свёклы. Где же скрыты запасы сахара? Сладкий сок выжимают из стеблей. Он используется как напиток, но в основном идет на получение тростникового сахара. Неочищенный тростниковый сахар – коричневого или желтоватого цвета. Только после очистки он становится белым. Секвойя. Семейство таксодиевое. Эти гигантские хвойные деревья в доледниковое время были распространены по всему северному полушарию. Остатки секвоевых лесов сохранились сейчас только на западе Северной Америки. Эти растения называют красным деревом из-за цвета древесины. Название секвоя было дано в честь секвои, выдающегося индейского вождя, который изобрел письменность племени Чироки. В горах растут и остатки лесов — секвойя дендрона. Его называют также мамонтовым деревом из-за внешнего сходства его огромных ветвей с бивнями мамонта. Секвойя и секвойя дендрон — самые большие деревья в мире. Особенно поражает ширина их стволов. На спиле одного В секвойя дендрона свободно умещается оркестр и 30 танцоров. Известны также автомобильные тоннели, проделанные в нижних частях стволов. Оба дерева считаются самыми долгоживущими на нашей планете. У них прекрасная древесина. Из-за древесины... Секвоиадендроны истреблялись еще во времена первых землепроходцев и искателей золота. Оставшиеся деревья, а их всего около 500, объявлены заповедными. А древесину секвои используют как строительный и столярный материал. Он идет на изготовление мебели, шпал, телеграфных столбов и железнодорожных вагонов, бумаги и черепицы. У секвои есть еще одна удивительная особенность. Она дает обильную поросль. Около старого дерева можно обнаружить до двух новых поколений. Смоковница. Об этом растении смотрите в разделе «Инжир». Смородина. Семейство «Крыжовниковые». Дикая смородина, черная, растет по берегам ручьев и речек. Она встречается в лесной зоне от Европы до Сибири. Это родоначальник садовых сортов смородины. Черную смородину используют как лекарственное растение. В ее ягодах много витамина С и П. Листья имеют характерный запах. Поэтому их часто кладут в маринады и соленья как прянность. Кроме черной, есть и другие виды смородины. В садах выращивают культурную смородину, красную. Листья ее без запаха, плоды красные. У некоторых сортов зрелые плоды желтоватые. Их часто называют смородина белая. Сосна. Род – семейства сосновых. В северном полушарии сосны – привычная часть природы. Это растения, с которыми человечество знакомо с самых первых шагов своего развития. У многих народов сосны считались волшебными деревьями, приносящими счастье и отводящими беды, символом долголетия и величия. Сосна образует светлые сухие леса – боры. Вместе с елью и лиственницей она входит в состав хвойных лесов северного полушария – тайги. Почти все сосны –